Война. Началась Первая мировая война. На волне патриотического подъема в России ее назвали отечественной. Гумилев приехал 23 июля в Слепнево, чтобы забрать семью домой. Он собирается идти на фронт добровольцем. Можно представить, какова была реакция матери и всех близких на это решение. Ведь Гумилев был освобожден от воинской повинности. 25 июля они вместе возвращаются в Петербург. Он снова останавливается у Шелейка, и Анна первые сутки тоже живет здесь, только потом уходит к отцу. 27 июля они уезжают в Царское село. Дом Гумилевых, сдаваемый дачником, по случаю войны освободился раньше обычного. Гумилев начинает хлопотать об отправке на фронт. Признанный непригодным к военной службе, поэт добивается, чтобы его взяли добровольцем или охотником. Для этого требовалось собрать огромное количество бумаг и справок. Но для Гумилева не существовало непреодолимых препятствий. Всю свою недюжинную энергию он сосредоточил на нужной цели, и уже 30 июля... получил медицинское свидетельство, разрешающее ему поступление в армию. На другой день полиция царского села выдала ему удостоверение о благонадежности, под судом не состоял, ни в чем предосудительном не замечен. 5 августа Гумилев уже в военной форме, вместе с Анной они обедают на царско-сельском вокзале в компании «Блока». Блок был настроен, как и большинство русских людей, патриотически. Он ходил в это время по семьям, мобилизованных для оказания помощи. За обедом говорили о войне. Когда Николай и Анна остались вдвоем, Гумилев сказал, «Неужели и его пошлют на фронт? Ведь это же то же самое, что жарить соловьев!» «Пошлют и Блока. Года через два». Но его вполне устроит эта участь. Впрочем, в боевых действиях блоку не доведется участвовать. Гумилев был принят на военную службу с правом выбора войск. Он выбрал кавалерию и был зачислен в лейб-гвардии Уланский Ее Величества Государыни Александры Федоровны полк. Добровольцев отправляют на шестинедельное обучение под Новгород в Кречевицкие казармы. По примеру, дяди Коля Сверчков тоже пошел добровольцем и был зачислен в тот же полк. Они вместе проходят обучение, скучают в наволоках и мечтают о походе. Гумилев читает, берет частные уроки, рубки и защиты шашкой у кого-то из унтер-офицеров, регулярно пишет домой жене и матери, рассказывает о бытии в военном лагере. В конце августа, начале сентября. Гумилев сообщает, «Дорогая Анечка, прости за кривой почерк, только что работал с пикой на коне, это утомительно, поздравляю тебя с победой, как я могу рассчитать, она имеет громадное значение, и, может быть, мы Новый год встретим, как прежде, в собаке. У меня вестовой, очень расторопный, и, кажется, удастся закрепить за собой коня, высокого, вороного, зовущегося Чернозем». Мы оба здоровы, но ужасно скучаем. Учение бывает два раза в день, часа по полтора, по два, остальное время совершенно свободно. Но невозможно чем-нибудь заняться, то есть писать, потому что от гостей, вольно определяющихся и охотников, нет отбою. Самовар не сходит со стола, наши шахматы заняты 24 часа в сутки, и хотя люди в большинстве случаев милые, Но все же это уныло. Только сегодня мы решили запираться на крючок, не знаю, поможет ли. Впрочем, нашу скуку разделяют все и мечтают о походе, как о Царстве Небесном. Я уже чувствую осень и очень хочу писать, не знаю, смогу ли. Крепко целую тебя, маму, Леву и всех. Твой Коля. В сентябре Анна Андреевна навестила мужа в лагере, поехала к нему одна. С ней он ездил в небольшой отпуск домой в Царское. Еще раз появится дома перед отправкой в полк и на фронт в конце сентября. Не так далее, после прощания, Ахматовой были написаны стихи. «Был он ревнивым, тревожным и нежным, как Божие солнце меня любил». А чтобы она не запела о прежнем, Он белую птицу мою убил, Промолвил, войдя на закате в светлицу, Люби меня, смейся, пиши стихи. И я закопала веселую птицу За круглым колодцем у старой ольхи, Ему обещала, что плакать не буду, Но каменным сделалось сердце мое, И кажется мне, что всегда и повсюду Услышу я сладостный голос ее. Как похоже на Гумилева. Люби меня, смейся, пиши стихи. Он мог сказать эти слова перед уходом на фронт. Анна совсем иначе, чем Гумилев, воспринимала войну, как женщина, мать, поэт. Она сопереживала бабам, которые завыли в деревнях, понимая, что отправляют своих мужей и сыновей на верную смерть. и сама с тревогой и слезами провожала мужа на войну, зная, как он любит рисковать. Гумилёв пишет ей из действующей армии 7 октября 1914 года. «Дорогая моя Анечка, я уже в настоящей армии, но мы пока не сражаемся, и когда начнем, неизвестно». Все-то приходится ждать, теперь, однако, уже с винтовкой в руках и с опущенной шашкой. Я начинаю чувствовать, что я подходящий муж для женщины, которая собирала французские пули, когда мы собирали грибы и чернику. Эта цитата заставляет меня напомнить тебе о своем обещании быстро дописать твою поэму и прислать ее мне. Право, я по ней скучаю. Я написал стишок, посылаю его тебе. Хочешь, продай, хочешь, читай кому-нибудь». Я здесь утерял критические способности и не знаю, хорош он или плох. Пиши мне в первую действующую армию, в мой полк эскадрон Ее Величества. Письма, оказывается, доходят очень и очень аккуратно. Я все здоровею и здоровею, все время на свежем воздухе, а погода прекрасная, тепло. Скачу верхом, а по ночам сплю как убитый. Раненых привозят немало. и раны все какие-то странные, ранят не в грудь, не в голову, как описывают в романах, а в лицо, в руки, в ноги. Под одним нашим уланом пуля пробила седло как раз в тот миг, когда он приподнимался на рыси. Секунда до или после, и его бы ранило. Сейчас, случайно, мы стоим в таком месте, откуда легко писать, но скоро, должно быть, начнем переходить, И тогда писать будет труднее. Но вам совершенно не надо беспокоиться, если обо мне не будет известий. Трое вольно определяющихся знают твой адрес, и если со мной что-нибудь случится, напишут тебе немедленно. Так что отсутствие писем будет обозначать только то, что я в походе, здоров, но негде и некогда писать. Конечно, когда будет возможность, я писать буду. Целую тебя, моя дорогая Анечка. а также маму, Леву и всех. Напишите Коле маленькому, что после первого боя я ему напишу. Твой, Коля. Здесь упоминается поэма Ахматовой «У самого моря», первое эпическое произведение Анны, над которым она работала в то время. Понятно, почему поэма была так близка Гумилеву. Анна писала о первой любви, испытанной дикой девочкой в тринадцать лет, о сероглазом мальчике, который не мог стать для нее принцем. Николай Степанович любил эту поэму и просил посвятить у самого моря ему, но Ахматова не откликнулась на его просьбу, о чем позже сожалела. Гумилев думает о том, что дома будут тревожиться, не получая его писем, и находит способ успокоить жену. Он небрежно говорит о стишке, который посылает с письмом, а речь идет о наступлении, где прозвучала уверенность. Я, носитель мысли великой, не могу, не могу умереть. Еще звонкое и вечное, золотое сердце России мерно бьется в груди моей. С письмом была послана и первая военная фотография Гумилева в Уланской форме. На обороте ее он написал. Анне Ахматовой «Я не первый воин, не последний, Долго будет родина больна, за раннюю обедней, Мила друга, тихая жена». Александр Блок 8 октября 1914 года «Но, быть может, подумают внуки, Как орлята, -то, тоскуя в гнезде, Где теперь эти сильные руки?» Эти души горящие, где? Николай Гумилев. Курры и гуси. Поэма Ахматовой была дописана осенью 1914 года. «Царевич погибает, погибает мечта. Тревожное предчувствие пронизывает всю поэму. И это значило, — напишет Ахматова потом, — что я простилась с моей херсонесской юностью, с дикой девочкой и начала века, и почуяла железный шаг войны. Она ждет мужа, позирует художницы Делла Воскардовской, ей нравится портрет, каким он получается, устраивает собрание цеха. А Гумилев, кажется, упивается риском, войной. 1 ноября уже побывавший много раз в разведках и много раз обстрелянный, он пишет Лазинскому. В общем, я могу сказать. что это лучшее время моей жизни. Оно несколько напоминает мои обессинские эскапады, но менее лирично и волнует гораздо больше. Наслаждаясь риском под выстрелами и шрапнелью, он сравнивает себя с закоренелым пьяницей перед бутылкой старого коньяка, выражает свое уважение к врагу. Они храбрые воины и честные враги, и к ним невольно испытываешь большую симпатию. потому что как-никак ведь с ними творишь великое дело войны. Он передает привет Шелейка, общему их слазинским другу, просит писать обо всем, кроме политики и состояния общественного мнения. «Говорила мне Аня, что у Шелейки есть стихи про меня, вот бы прислал». Тогда же, в конце ноября 1914 года, Анна Андреевна получит еще одно письмо с фронта. Дорогая моя Анечка, Наконец, могу написать тебе довольно связно. Сижу в польской избе перед столом на табурете, Очень удобно и даже уютно. Вообще, война мне очень напоминает мои абиссинские путешествия. Аналогия почти полная. Недостаток экзотичности покрывается более сильными ощущениями. Грустно только, что здесь инициатива не в моих руках, а ты знаешь, как я привык к этому. Однако и повиноваться мне нетрудно, особенно при таком милом ближайшем начальстве, как у меня. Я познакомился со всеми офицерами своего эскадрона и часто бываю у них: Это выделяет меня среди солдат, хотя они и так относятся ко мне хорошо и уважительно. Если бы только почаще бои, Я был бы вполне удовлетворен судьбой. А впереди еще такой блистательный день, как день вступления в Берлин. В том, что он наступит, сомневаются, кажется, только вольные, то есть не военные. Сообщения главного штаба поражают своей сдержанностью, и по ним трудно судить обо всех наших успехах. Австрийцев уже почти не считают за врагов, до такой степени они не воины. что касается германцев, то их кавалерия удирает перед нашей, наша артиллерия всегда заставляет замолчать их, наша пехота стреляет вдвое лучше и бесконечно сильнее в атаке, уже потому, что наш штык навинчен с начала боя, и солдат стреляет с ним, а у германцев и австрийцев штык закрывает дуло, и поэтому его надо надевать в последнюю минуту, что психологически невозможно. Я сказал, что в победе сомневаются только вольные. Не отсюда ли такое озлобление против немцев, такие клеветы на них в газетах и журналах? Ни в Литве, ни в Польше я не слыхал о немецких зверствах, ни об одном убитом жителе, изнасилованной женщине. Скотину и хлеб они действительно забирают. Но, во-первых, им же нужен провиант. а Во-вторых, им надо лишить провианта нас. То же делаем и мы, и поэтому упреки им косвенно падают и на нас, а это несправедливо. Мы, входя в немецкий дом, говорим «гуд» и даем сахар детям. Они делают то же, приговаривая «хорош». Войско уважает врага, мне кажется, и газетчики могли бы поступать так же. А рождается рознь между армией и страной, и это не мое личное мнение. так думают офицеры и солдаты, исключения редки и труднообъяснимы, или, вернее, объясняются тем, что немцеед находился все время в глубоком тылу и начитался журналов и газет. Мы, наверное, скоро опять попадем в бой и в самый интересный, с кавалерией. Так что вы не тревожьтесь, не получая от меня некоторое время писем, убить меня не убьют, ты ведь знаешь, что поэты-пророки Описать будет некогда. Если будет можно, после боя я пришлю телеграмму. Не пугайтесь. Всякая телеграмма непременно успокоительная. Теперь про свои дела. Я тебе послал несколько стихотворений, но их в войне надо заменить. Строфы четвертую и пятую про дух следующими: тружеников, медленно идущих. на полях, омоченных в крови, подвиг сеющих и славу жнущих. Ныне, Господи, благослови, как у тех, что гнутся над сахою, как у тех, что молят и скорбят, их сердца горят перед тобою, восковыми свечками горят. Но тому, о Господи, и силы, и так далее. Вот человек предполагает, а Бог располагает. Приходится дописывать письмо стоя и карандашом. Вот мой адрес. 102 полевая контора, остальное все как прежде. Твой всегда, Коля. Действительно пророк. Хотя тогда, вероятнее всего, хотел утешить и успокоить, уверить, что не погибнет. Между тем Анна продолжает жить и ждать. она почти перестала бывать в бродячей собаке с самого начала войны, как только Гумилев ушел на фронт. разве что если заявлено в программе, однако по-прежнему бывает у друзей, позирует художницы. ее портрет готов, получился удачным и нравился ей в отличие от Альтмановского. Анна Андреевна была изображена в платье со стертовским королевским воротником. которая усиливала ее величественную красоту и в знаменитой желтой шале. Однажды, позвонив Блоку, была страшно заинтригована. Блок огорошил ее вопросом. — Вы, наверное, звоните потому, что Ариадна Владимировна Тыркова передала вам, что я сказал о вас. — Конечно, ей страстно захотелось узнать, что же он сказал. Она поехала к великолепной Ариадне, и стала у нее выспрашивать, но та была неумолима. «Анечка, я никогда не говорю одним моим гостям, что о них сказали другие». Однако много позже она все-таки услышит тот самый Блоковский афоризм. Она пишет стихи как бы перед мужчиной, а надо писать как бы перед Богом. Впрочем, Анна и сама знала это. Тогда Ахматовой были написаны стихи, где она размышляет о греховности и расплате, о своем предназначении и неприспособленности к земной жизни. «За то, что я грех прославляла, отступника жадно хваля, я с неба ночного упала на эти сухие поля, и встала, и к дому чужому пошла, притворилась своей и терпкую злую истому, Принесла с июльских полей, и матерью стала ребенку, Женою тому, кто пел, но гневно и хрипло в вдогонку Мне горний ветер свистел. В декабре 1914 года Гумилев был награжден Георгиевским крестом четвертой степени И переименован в Ефрейторы за смелую ночную разведку 20 ноября. Он получает небольшой отпуск и отбывает с фронта домой. Отпуск Петербурга больше нет. Есть Петроград, переименованный в патриотическом порыве. Гумилев использует трехдневный отпуск, чтобы выполнить поручение офицеров полка. Для этого он с Санной отправился в Петергоф, где в мирное время располагался. лейб-гвардии Уланский полк, навестить семью командира гумилевского эскадрона Кропоткина. В Петрограде, конечно, Гумилев побывал в редакции Аполлона, встретился с друзьями и с Татьяной Адамович, с которой состоял в переписке. Он успел еще выступить в «Бродячей собаке» со своим военным стихотворением, стройный, подтянутый в уланской форме, Он произвел на публику впечатление, но более всего поразились стихи, прочитанные им. Поэт читал «Наступление», которое впечатлило даже иностранца, лондонского корреспондента Бехгофера. Однако отпуск быстро закончился, и Гумилев покинул Петроград. Анна решила проводить мужа до Вильно, чтобы вместе с ним встретить Рождество в Вильно Они переночевали в гостинице, а утром Анна увидела из окна, как молящиеся ползут к церкви, где хранилась святыня, икона Остробрамской Божией Матери. В тот же день Николай проводил Анну в Киев, она уехала к маме. Сам же Гумилев вернулся в полк. Так они встретили Рождество. Новый 1915 год. Анна встречала в Киеве, а Гумилев в Польше, в Држевице. Первое военное воодушевление его постепенно проходило, особенно это чувствовалось в моменты отдыха. Он признается в письме Лозинскому, что хандрит. «Меня поддерживает только надежда, что приближается лучший день моей жизни, день, когда гвардейская кавалерия...» Одновременно с лучшими полками Англии и Франции вступит в Берлин и рисует шутливую, но живописную картину Вступления в Берлин разноцветных полков. Наблюдая на фронте смерть, он не мог не задуматься о бессмертии. Гумилев присылает Анне с письмом стихотворения Священные плывут и тают ночи. Герой, его, заглядывающий в очи смерти, Чувствует хрупкость и женственность мироздания. Ему кажется, он управляет им всецело. Возникают женские имена, которые уже прославлены и имеют касательство к герою. Упомянута пианистка Ирина Энери, знаменитая Тамара Карсавина. В этом ряду и Ахматова, но здесь она возникла не как возлюбленная, жена, близкая женщина. Здесь Гумилев избирает ее вечную ипостась, поэта. А ночью в небе, древнем и высоком, я вижу записи судеб моих и ведаю, что обо мне далеком звенит Ахматовой сиренный стих. Так не умею думать я о смерти, и все мне грезится, как бы во сне, те женщины, которые бессмертие, Моей души доказывают мне. Это признание им Ахматовой как поэта, как женщины, которая доказывает ему его бессмертие. И верно, где-то в это же время Анна, вернувшаяся из Киева, выступала в Александровском здании Городской думы на вечере писателе-воинам и читала военные стихи мужа. В конце января Николай Степанович снова в Петрограде, 27 января в «Бродячей собаке» на вечере поэтов при участии Николая Гумилева, стихотворения о войне и другие. Чествовали Гумилева. Он был в форме, с Георгиевским крестом. Анна тоже была на этом вечере и тоже читала стихи, видела и слышала его, гордилась им, однако скоро ушла. Потом в биржевых ведомостях сатирик Измайлов написал об этом вечере. Была молодежь во главе с Николаем Гумилевым. Гумилева здесь любят. Он был на войне, и война навеяла на него прекрасные звуки. В солдатской рубашке с крестиком, молодой, безусый, он имел тут наибольший успех. Были и другие отзывы в печати. «Почему Анна так скоро ушла?» Возможно, из-за плохого самочувствия. Буквально на третий день у нее пошла горлом кровь. Доктора вдобавок нашли болезнь сердца. 30 января Гумилев явился к Городецкому один, без жены, объяснил ее отсутствие внезапной болезнью. Правда, совсем скоро, в доме Лозинского, Анна читала только что законченную поэму «У самого моря», которую Гумилев так любил. На чтении присутствовали, разумеется, он сам, Шилейка, Недоброво, Чудовский, Кузьмина Караваева. Верно, Анна волновалась, читая. Волновался и ее супруг, когда слышал следующие строчки. Сероглаз был высокий мальчик, на полгода меня моложе. Он принес мне белые розы, мускатные белые розы, и спросил меня кротко. «Можно с тобой посидеть на камнях?» Я смеялась. «На что мне розы?» «Только колются больно». «Что же?» — он ответил тогда мне делать, «если так я в тебя влюбился, и мне стало обидно, глупый». Я спросила, «Что ты, царевич?» Это был сероглазый мальчик, на полгода меня моложе. «Я хочу на тебя жениться», — он сказал, «скоро стану взрослым и поеду с тобой на север». Заплакал высокий мальчик от того, что я не хотела, ни рос, ни ехать на север. Плохо я его утешала. Подумай, я буду царицей. На что мне такого мужа? — Ну, тогда я стану монахом, — он сказал, — у вас, в Херсонесе. Нет, не надо лучше. Монахи только и делают, что умирают. Как придешь, одного хоронят, а другие, знаешь, Не плачут. Ушел, не простившись, мальчик, унес мускатные розы, и я его отпустила, не сказала, побудь со мною. А тайная боль разлуки застонала белую чайкой над серой полынной степью, над пустынной мертвой корсунью. Героиня ждала царевича, потому отвергла сероглазого мальчика. Здесь даже любимые цветы Гумилевой розы присутствуют. Однако это не биография, и мальчик носит собирательные черты, и сама девочка, разделившаяся на два образа сестер близнецов. Поэма пленяла свежестью морского бриза, чистотой отрочества. Константин Мачульский с восторгом отзовется чуть позже Анна Ахматова написала поэму, которая привела меня в восторг, такая хрустальная, полупечальная глубина. Почему именно к этому времени обратилась Анна? Что с ней творилось? Однако царевич не заставил себя ждать. Весной 1915 года она познакомится с Анрепом. А Гумилев в начале февраля, снова отправился на фронт. Болезни Гумилев уезжает на фронт специальным военным корреспондентом газеты «Биржевые ведомости». В газете начинают печататься его записки кавалериста. Опять бои, разъезды, засады, стычки. Но теперь суровая зима, этим все осложняется. Морозы, метели... и 2 марта в разъезде Гумилев серьезно простудил почки. Он не догадался слезть с седла и пойти пешком, задремал и стал мерзнуть, а потом и вовсе замерзать. Ему казалось, что он голый сидит в ледяной бане. Я уже не дрожал, не стучал зубами, а только тихо и беспрерывно стонал, пишет он в записках кавалериста. После этого разъезда Гумилев воевал с высокой температурой. Мы наступали, выбивая немцев из деревень, я тоже проделывал все это, но как во сне, то дрожа в ознобе, то сгорая в жару. В итоге в середине марта Гумилев с воспалением почек прибыл в Петроград и был помещен в лазарет деятелей искусств. Пока лежал там, нарушал все правила, сбегал из лазарета в царское село к своим, в военной форме являлся в театр, за что был арестован на одну ночь. Однако болел серьезно, с рецидивами, проболел всю весну. В Вербную субботу Анна Андреевна познакомилась с Анрепом, поэтом, художником, мозаичистом, офицером. Анреп провел в царском селе несколько дней у своего друга Недоброво перед отправкой на фронт. До этого он знал Ахматову заочно, по письмам приятеля. Недоброво писал ему с восторгом, Попросту красивой назвать ее нельзя, но внешность ее так интересна, что с нее стоит сделать и леонардовский рисунок, и генсборовский портрет маслом, и икону темперой, а пуще всего поместить ее в самом значащем месте мозаики, изображающей мир поэзии, что Анреп и сделает много лет спустя. Анна увидела в этом красивом, сильном, мощном человеке героя своего нового литературного романа «Ожидаемого принца». Скорее всего, это был платонический роман в куртуазном духе, в отличие от чувственного романа «Слурье». В их распоряжении было всего три дня, от 15 до 17 марта. Они читают вместе стихи, импровизируют, а на третий день Анна провожает Анрепа на фронт. Этот куртуазный роман жены весьма огорчил Гумилева, который в то время ухаживал за Бенуа, добровольной сестрой милосердия в лазарете. На Пасху Гумилев сбежал домой. Здесь его неожиданно застал Ауслендер. Николай Степанович лежал в кровати, больной, бледный под белой простыней. Он удивил старого друга холодностью. «Не хотел показаться слишком трогательным», — решил Ауслендер. Он почувствовал между супругами раскол, будто оборвались какие-то нити. Это было, видимо, следствие увлечения Анны Андреевны и Борисом Анрапом. Однако в эти дни они оба много пишут, стихи рождаются легко, свободно. У Ахматовой они обращены к Анрапу. Гумилев же посвящает два стихотворения, связанные по смыслу Бинуа. На свой день рождения, 3 апреля, Гумилев снова в царском селе. Ему исполнилось 29 лет. Гумилевы решили запечатлеться на семейной фотографии. Сделали два снимка, где они втроем — Анна, Николай и посредине Левушка. На одном снимке мальчика придерживает мама, на другом — отец. Гумилев на фотографии в военной форме с Георгиевским крестом — саблей. Анна — в круглой меховой шляпке, в темном платье с челкой. Они еще семья, они вместе, несмотря на недовольство друг другом, ссоры, претензии. Они нужны друг другу и считаются друг с другом. Мнимая свобода всякий раз расценивается как путь греха. Анна подписала фотографию свекрови, дорогой мамочки от Коли, Ани и Лёвы, царское село, 5 апреля 1915 года. Наверное, в эти дни Ахматова написала такое бабье, ласковое и нежное стихотворение. «Будем вместе, милый, вместе! Знают все, что мы родные, а лукавые насмешки, как бубенчик отдаленный." и обидеть нас не могут и не могут огорчить. Где венчались мы, не помним, но сверкала эта церковь тем неистовым сиянием, что лишь ангелы умеют в белых крыльях приносить. А теперь пора такая, страшный год и страшный город, как же можно разлучиться, мне с тобой, тебе со мной. В апреле у Гумилева начался рецидив, И, видимо, настолько стало худо, что Анна Андреевна сняла комнату на Пушкарской улице, чтобы можно было ухаживать за ним, постоянно навещать в лазарете. От Пушкарской до лазарета не более пяти минут ходу. Она проявляла подлинную самоотверженность, пока выхаживала мужа. Два месяца жила в сырой темной комнате, что спровоцировало возобновление туберкулеза. Мрачные размышления ее и предчувствия складывались в стихи. Однажды Анна шла в лазарет, и на Троицком мосту сами собой пришли стихи. Отрывок. «Думали нищие мы, нету у нас ничего, а как стали одно за другим терять, так что сделался каждый день поминальным днем. Начали песни слагать о великой щедрости Божьей, да о нашем бывшем богатстве. Пока это, по большому счету, только пророчество, хотя Анна чувствовала, какое время наступает, уже можно было сравнить то, что было и что теперь. И со временем эти стихи будут делаться все пронзительнее, все актуальнее. Придя в лазарет, она прочла отрывок Гумилеву, считала его фрагментом, мимолетным размышлением. Гумилеву стихи понравились. Он посоветовал напечатать именно в таком виде. Собственно, стихам Ахматовой свойственна фрагментарность, отрывочность, недоговоренность. Никто бы и не понял, что миниатюра не завершена или недоделана, недосказана. Таким образом, стихи обретают невероятную силу. А в мае на том же Троицком мосту рождается страшная молитва.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 Потрясенная Цветаева потом спросит Анну Андреевну, как она решилась такое написать, зная, что каждое слово сбывается. Здесь Ахматова поставила судьбу Родины выше своей личной судьбы. Как вспоминала Ирина Адоевцева, реакция Гумилева на это стихотворение была следующая. «Но вот с чем я никак не мог примириться, что я и сейчас не могу простить ей», Это ее чудовищная молитва. «Отними и ребенка, и друга». То есть она просит Бога о смерти Левушки для того, чтобы туча над скорбной Россией стала облаком в славе лучей. Она просит Бога убить нас с Левушкой. Ведь под другом здесь, конечно, подразумеваюсь я. Ахматова не раскаивалась, создав эту страшную молитву. Она скоро опубликует эти стихи. будет расценивать их как свой гражданский вклад в дело войны. Но последствия этого самоотречения не замедлят сказаться. Задыхание, бессонница, жар в виде бронхита поначалу, а потом и возобновление туберкулезного процесса, а дальше время покажет. Гумилёва же доктор отправил на медкомиссию, сказав, что состояние его здоровья не позволяет продолжать военную службу. Однако поэт-воин настоял, чтобы его признали годным. Он рвется на фронт, где без него геройствует лейб-гвардии Уланский полк. В начале июня Гумилев снова уезжает на войну. Анна с сыном отправилась в Слепнево в надежде на выздоровление. Две недели не было известий от Николая Степановича. Дома тревожились, ждали письма. Ахматова сочиняет колыбельную, где называет себя дурной матерью. Боюкая ребенка, героиня сетует. Долетают редко вести к нашему крыльцу, Подарили белый крестик твоему отцу. Было горе, будет горе, горю нет конца, Да хранит святой Егорий твоего отца. Все-таки она и после роковой молитвы полагается на защиту мужа святым Георгием, покровителем русского воинства. Почти весь июль шли непрерывные бои под непрерывным проливным дождем. Гумилев спасает товарища, вытаскивает из-под огня пулемет. Бой 6 июля он назвал самым знаменательным днем в своей жизни. Он был награжден за этот бой Георгиевским крестом, третьей степени. Уже 6 июля Гумилев пишет жене, дорогая моя Анечка, наконец-то и от тебя письмо, но, очевидно, второе, с Сологубовским, первого пока нет. А я уж послал тебе несколько упреков, прости меня за них. Я тебе писал, что мы на новом фронте, мы были в резерве, но дня четыре тому назад перед нами потеснили армейскую дивизию, и мы пошли поправлять дело. Вчера с этим покончили. Кое-где выбили неприятеля, и теперь опять отошли валяться на сене и есть вишни. С австрийцами много легче воевать, чем с немцами. Они отвратительно стреляют. Вчера мы хохотали от души, видя, как они обстреливают наш аэроплан. Снаряды рвались, по крайней мере, верст за пять от него. Сейчас война приятная, огорчают только пыль во время переходов и дожди, когда лежишь в цепи. Но то и другое бывают редко. Здоровье мое отличное. Но ну из задала же ты мне работу с письмом Сологубу. Ты так трогательно умоляла меня не писать ему кисло, что я трепетал за каждое мое слово». Мало ли что могло почудиться в нем старику. Однако все же сочинил и посылаю тебе копию. Лучше, правда, не мог. На войне тупеешь. Письмо его меня порадовало, хотя я не знаю, для чего он его написал. А уж, наверное, для чего-нибудь. Впрочем, я думаю, что оно достаточная компенсация за его поступки по отношению лично ко мне, хотя желание держаться подальше от акмеистов — До сих пор им не искуплено. Что же ты мне не прислала новых стихов? У меня, кроме Гомера, ни одной стихотворной книги, и твои новые стихи для меня была бы такая радость. Я целые дни повторяю, где она, где свет веселых серых звезд ее очей, и думаю при этом о тебе, честное слово. Сам я ничего не пишу. Лето, война и негде». Хаты маленькие и полны мух. Целуй львенка, я о нем часто вспоминаю и очень люблю. В конце сентября постараюсь опять приехать. Может быть, буду издавать колчан. Только будет ли бумага, вот вопрос. Целую тебя, моя дорогая, целую маму и всех. Да, пожалуйста, напишите мне, куда писать Мите и Коле маленькому. Я забыл номер Березинского полка. Твой всегда, Коля. Где она? Где свет веселый? Серых звезд, ее очей. Это из стихотворения Ахматовой «Долго шел через поля и села», написанного в мае. Гумилев полушутливо уверяет жену, что, твердя эти строчки, думает именно о ней. Знает, что не поверит. Бывало так часто видать. Через десять дней еще одно письмо с фронта. «Дорогая Анечка, пишу тебе и не знаю, в Слепнёве ли ты или уже уехала. Когда поедешь, пиши мне с дороги, мне очень интересно, где ты и что делаешь. Мы все воюем, хотя теперь и не так ожесточенно. За шестое и седьмое наша дивизия потеряла до трехсот человек при восьми офицерах, и нас перевели в верст за пятнадцать в сторону». Здесь тоже беспрерывный бой, но много пехоты, и мы то в резерве у нее, то занимаем полевые караулы и так далее. Здесь каждый день берут по нескольку сот пленных, все германцев, а уж убивают без счету. Здесь отличная артиллерия и много снарядов. Солдаты озверели и дерутся прекрасно. По временам к нам попадают газеты, все больше киевская мысль. и не очень поздняя, сегодня, например, от четырнадцатого. Погода у нас неприятная, дни жаркие, ночи холодные, по временам проливные дожди, да и работы много. Вот уж шестнадцать дней ни одной ночи не спали полностью, все урывками, но, конечно, несравнимо с зимой. Я все читаю Илиаду. Удивительно подходящее чтение. У Ахиян тоже были и окопы, и заграждения, и разведка. А некоторые описания, сравнения и замечания сделали бы честь любому модернисту. Нет, не прав был Анненский, говоря, что Гомер как поэт умер. Помнишь, Анечка, ты была у жены полковника Маслова. Его только что сделали флигель адъютантом. Целую тебя, моя Аня. Целуй маму, Леву и всех. гладь Молли», «Твой всегда Коля», «Курры» и «Гуси». В конце письма звучит их клич, напоминающий о том, что они вместе. Отвечая ему, Анна послала в письме новые стихи. «Ведь где-то есть простая жизнь и свет, и «Не хулил меня, не славил», посвященный другим мужчинам». Гумилев отзовется на них в следующем письме, «От 25 июля. Вот это письмо. Дорогая Анечка, сейчас получил твое и мамино письма от 16 -го. Спасибо, что вы мне так часто пишете. Письма идут, оказывается, 10 дней. На твоем есть штемпель, просмотренно-военной цензурой. У нас уже несколько дней все тихо, никаких боев нет. Правда, мы отошли». но немец мнется на месте и боится идти за нами. Ты знаешь, я не шовинист, и однако я считаю, что сейчас, несмотря на все отходы, наше положение ничем не хуже, чем в любой из прежних моментов войны. Мне кажется, я начинаю понимать, в чем дело, и больше, чем когда-либо верю в победу. У нас не жарко, изредка легкие дожди, в общем, приятно. Живем мы сейчас на сеновале и в саду, в хаты не хочется заходить, душно и грязно. Молока много, живности тоже, беженцы продают очень дешево. Я каждый день ем то курицу, то гуся, то поросенка. Понятно, все вареное. Папирос, вы нет, и купить негде. Ближайший город верст за 8-10. Нам прислали махорки, но нет бумаги. Это грустно. Стихи твои, Анечка, — Очень хороши. Особенно первая, хотя в нем есть неверно взятые ноты. Например, строка пятая и вся вторая строфа, зато последняя строфа великолепна. Только это не описка? Голос музы еле слышный. Конечно, ясно или внятно слышный, надо бы сказать, а еще лучше, так далеко слышный. Второе стихотворение. Или милый пустячок, размер его от четырехстопной хореи, говорит за это, или неясно. Вряд ли героине поручалось беречь душу от архангела, и тогда девятая и десятая строчки возбуждают недоумение. В первом стихотворении очень хороша, что нова для тебя композиция. Это мне доказывает, что ты не только лучшая русская поэтесса, но и просто крупный поэт. Пожалуйста, не уезжай, не оставив твоего точного адреса в Слепневе, потому что я могу приехать неожиданно и хочу знать, где тебя найти. Тогда я с дороги запрошу телеграммой «Где Аня?» и тогда ответьте мне телеграммой «Жив Петербург, Николаевский вокзал до востребования, твой адрес». Целую тебя, маму Леву. Пожалуйста, скучай как можно меньше и уж вовсе не хворай. Маме я написал десятого. Получила ли она? Твой всегда, Коля. Услышать от неподкупного Гумилева, что она крупный поэт, дорогого стоило. И замечания были по сути. Ахматова попробует переделать третью строчку во второй строфе первого из названных стихотворений, но голос музы по-прежнему оставит еле слышным. Возможно, Гумилев шутил, имея в виду популярность Ахматовой, отсюда и предложение исправить на голос так далеко слышный. Что касается второго стихотворения, то Гумилев не мог знать, о какой душе речь идет. Перед отъездом на фронт Анреп оставил Анне на сохранение рукопись поэмы «Физа». Она ее зашила в шелковый мешочек и обещала беречь как святыню. В двадцатых числах июля на фронте наступило затишье. В конце июля Гумилев получил небольшой отпуск и поехал в Слепнево. Анны там уже не было. Ее решено было отправить на юг, в Крым, из-за развивающейся болезни. Ей запретили приближаться к Левушке. Анна Андреевна отправилась в Царское село, чтобы собраться. Гумилев повидал мать и сына. Местные селянки заглядывались на статного военного. Высокий, красивый, интересный. Одет с иголочки прямо не насмотришься. Николай Степанович прибыл в Царское и поселился с женой во флигеле. Дом, как всегда, был сдан на лето дачникам. Отправить Анну на юг не получилось. Тяжело заболел ее отец Андрей Антонович Горенко.